Система визуального контроля совершенствует поток создания добавленной ценности. Визуальный контроль включает любые средства коммуникации, используемые на производстве, которые позволяют с первого взгляда понять, как должна выполняться работа и есть ли отклонение от стандарта. Он помогает сотрудникам, которые стремятся выполнить свою работу хорошо, немедленно определить Как они с ней справляются? Он может определить стандартные процедуры выполнения определенной работы, состояние незавершенного производства и другие виды информации, важные для потока работ. В самом широком смысле визуальный контроль представляет собой комплекс информации всех видов, предоставляемый по системе точно вовремя, с целью быстрого, и надлежащего осуществления операций и процессов. В повседневной жизни есть множество ярких примеров такого контроля – дорожные знаки, вывески и таблички. Поскольку речь идет о жизни и смерти, дорожные знаки обычно являются отлично продуманным средством визуального контроля. Хорошие дорожные знаки не требуют длительного времени на изучение. Их значение понятно сразу. Визуальный контроль не ограничивается выявлением отклонений от цели и представлением таких сведений на всеобщее обозрение в виде карт и графиков. Визуальный контроль в «Тойоте» тесно связан с работой по созданию добавленной стоимости. Визуализация означает, что вы можете взглянуть на процесс, единицу оборудования информацию или рабочего, выполняющего свои обязанности, и сразу увидеть стандарт, который используется при выполнении данной задачи и возможное отклонение от этого стандарта. Если у вас есть четкий стандарт, который определяет место для каждого инструмента, и этот стандарт представлен нагляд, тогда руководитель сразу увидит, что находится не на месте. Именно поэтому в рамках программы 5 s часто создаются стенды для инструментов. На стенде, на отведенном для инструмента месте, изображен его контур. Контур молотка показывает, где должен находиться молоток. И если его нет на месте, это видно сразу. Подобным образом наличие наглядных меток, которые показывают минимальный и максимальный уровень запасов, Позволяет руководителю увидеть, какова ситуация с запасами. Продуманные карты и графики, в которые вносятся ежедневные поправки, позволяют контролировать ход выполнения проектов в офисах. Принцип номер 7 Toyota требует использования визуального контроля для совершенствования потока. Отклонение от стандарта при наличии потока единичных изделий приводит к отклонениям от времени такта. На деле многие инструменты, связанные с бережливым производством, представляют собой средства визуального контроля, используемые для выявления отклонений от стандарта и обеспечивающие бесперебойный поток. Примерами таких инструментов являются канбан, то есть ячейка, работающая по принципу потока единичных изделий, сигнальная система «Андон» и «Стандартные операции». Если на контейнере нет карточки «Канбан», которая требует наполнить его, значит контейнер не на месте. Наполненный контейнер без карточки «Канбан» — это визуальный сигнал перепроизводства. Продуманная ячейка позволяет немедленно обнаружить лишние единицы незавершенного производства благодаря тому, что места для стандартного запаса незавершенного производства соответствующим образом промаркированы. С помощью «Андон» подается сигнал об отклонении от стандартных рабочих условий. Стандартная процедура выполнения задания вывешивается так, что можно сразу увидеть наилучший из известных методов обеспечения потока на каждом рабочем участке. Замеченные отклонения от стандартной процедуры свидетельствуют о наличии проблемы. В сущности, Toyota использует единый комплекс средств визуального контроля, который обеспечивает прозрачность рабочей среды, где потери сведены к минимуму. Давайте узнаем, как визуальный контроль способствует совершенствованию потока на огромном бережливом складе, где такая возможность кажется особенно неправдоподобной.